— Чего он так долго за чаем ходит? — начал ворчать Алмар, когда огонь разгорелся и, найденный в неподобающем месте, в шкафу, чайник был выдружен на плиту. — Сейчас пойду посмотрю, — подхватился Жак. — Действительно, неужели так сложно найти чай? — Может быть, Тереза у тебя и в чулане прибралась? — предположил Алмар ему вслед. Жак не стал отвечать и поторопился в чулан. Напомнить увлекшемуся Кантору, что слишком долго задерживаться не следует, а то даже простодушный варвар может что-то заподозрить. Кантор стоял посреди коридора, держась за стену. — Ой-ё! — испугался Жак. — Что с тобой? Где чай? — Какой чай? — непонимающе воззрился на него мистролеец. — За которым ты пошел? Что случилось? — А я за чаем пошел? — Ах, да! — Кантор поморщился и тихо выругался —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 Он стоял со остальными стрелками и их снесло взрывом. Но почему, как только начинает казаться, что жизнь налаживается, как только начинаешь хоть немного чувствовать себя счастливым, обязательно случается какая-нибудь сволочная мерзопакость. Небо свидетель, лучше бы его пристрелило саэта. Этого не может быть. — решительно заявил Шелар полчаса спустя, когда вопросы к обоим ясновидцам у него иссякли. «Именно это и было», — с мрачным упорством повторил Орландо. «Это был именно ты, и лично ты, не смея глядеть мне в глаза, просил подождать, пока ты что-то придумаешь. Как будто у меня будет время ждать, если случится какой-то из тех вариантов, которые я тебе уже описывал. В каждом из них с нами расправлялись очень быстро». «Кажется, я догадываюсь, почему тебя принесло к Жаку», — тяжело вздохнул король, продолжая грызть давно погасшую трубку. «Ты решил, что поступить подобным образом я могу только под принуждением. Просто с пьяну забыл ход своих рассуждений. Поскольку проблему Жака я с тобой уже обсуждал, ты подумал, будто причиной всему будет именно он, и хотел каким-то образом вмешаться. Так вот».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 Чтобы он не напивался каждый раз, как увидит вещий сон, научите его справляться с собой как-то иначе, или сами не пропадайте по ночам неизвестно где». Удовлетворенно заметив, что последним своим замечанием он все-таки уел вредного старика, король попрощался с господами магами и спустился на кухню, где Алмар и Жак без особого энтузиазма продолжали свой спор о возрасте, а Кантер, уставившись в недопитую чашку, витал мыслями где-то далеко.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 «Чаю королю нальете или самому напрячься?» Шут с готовностью заглянул в чайник и тут же огорченно охнул. «А чай кончился. Это все Элмар!» бастард с отвращением посмотрел на Жака и поднялся. «Если моя охранная служба на сегодня закончена, то я пошел домой. Как-то хотелось бы добраться туда прежде, чем закончатся обезболивающие заклинания. И еще я спать хочу. А если тебе завтра покажется, что я страдаю от безделья, потрудись вспомнить, что...»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 «Кофе?» — переспросил Шалар, слегка растерявшийся от неожиданного предложения. «Я собираюсь сварить себе кофе», — пояснил Кантор, поднимаясь. «Если хотите, и вам сварю». «Спасибо, с удовольствием. А тебе удобно? Может, помочь?» «Так справлюсь». Мрачновато, но без обычной агрессивности отозвался Кантор и направился на кухню. «Никогда не знаешь, чего от него ждать, от этого ненормального мистерлийца».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 Удивительно, что Кантор не потрудился с ними поскандалить. Вот Элмар утверждает, что в шестнадцать лет человек уже полностью взрослый, и тут же сам себе противоречит, вспоминая, как он по глупости получил по голове кистинем в своей первой битве. А что вы скажете по этому поводу? А то Диего что-то не пожелал высказываться и вообще как-то посмурнил. Дискутанты хреновы! — нехорошо усмехнулся король. — Дались вам эти шестнадцать? Почему бы не поговорить, например, о пятидесяти?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 Это не раньше семидесяти, а об этой отдаленной дате нам нет смысла спорить, ибо столько вы уж точно не проживете. «Ваше Величество!» — окликнул с кухни Кантер. «Подойдите, взгляните, сколько вам сыпать!» В его голосе королю почудились веселые нотки. Выйдя же на кухню, он обнаружил, что Кантер действительно тихонько хихикает, насыпая молотый кофе в серебряный кофейничек. «Сколько?» — переспросил он, кивая на ложечку, которую держал в руках. «Как себе!»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 «Вы не отказались от мысли прощупать господина Пуриша?» «А что?» «Хочу предложить свою помощь». «Серьезно? Почему вдруг?» «Да так!» Мистер Алиц, не оборачиваясь и по-прежнему не глядя на короля, пожал плечами. Безделье замучило, скучно стало, и мысль одна появилась. «Прекрасно!» — улыбнулся Шалар.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 пытался выяснить Кантор. «Коня мне, коня!» — не унимался Элмар. «Да конь-то тебе на что?» — его вожак. «Сейчас я возьму денег, выбежим, докупим цветов». «Сегодня день радости Мааль-Бли», — пояснил король, игнорируя стенания кузена и обращаясь персонально к Кантору. «Это наш артанский праздник. В Мистрале его то ли не отмечают, то ли отмечают в другой день, потому ты и не знаешь».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 «Ну дай мне коня со своей конюшни, я потом верну!» «Да зачем тебе конь?» — не мог понять Жак. «За ромашками поехать!» — негромко объяснил Кантер, который на месте Элмара тоже не стал бы бежать в цветочную лавку. «За город, в поле. Где ты в городе купишь настоящие полевые ромашки?» «В королевском ботаническом саду в эгине проворчал Шут, и тут же горестно заломил руки, увидев появившийся телепорт. «Ну вот, теперь я не только гостиную убрать, но и цветов купить не успею!» Успокойся. Оборвал его король. Я сейчас прикажу доставить тебе цветов. Какие именно любит Тереза? Фиалки. Ну и замечательно. Пошлю кого-нибудь из придворных за фиалками. Вы что, больные? проворчал Элмар. Вы надеетесь купить цветов утром в день радости Маальбли? Купят, пообещал Шилар. Они купят, так нарвут, достанут, в общем, если дорожат своим местом.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 Десять минут спустя два всадника галопом вылетели из ворот королевской резиденции, чуть не вышибив при этом ворота и чуть не стоптав раздевавшегося стражника, и во весь опор понеслись по пустым улицам города. Редкие прохожие шарахались в стороны и в полголоса комментировали странное поведение господ. Кантер успевал на лету ловить эти комментарии, и они были поразительно однообразны.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 Разве можно сравнить все эти мелочи со сладким безумием вдохновения? Разве стоят они одной улыбки несравненной Азиль или восторженного визга Ольги? Солнце, уже выпалшее из-за далеких деревьев, делало мир светлым и ясным. Чистый упругий ветер бил в лицо, относя назад дорожную пыль, ровно и четко стучали копыта. И в их мирном ритме Кантору вдруг почудился перестук барабана. Почти так же, как тогда в гостиной, барабан и труба —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 Конец книги. Читала девчина.